Южные области поддерживали его. Большой воевода постоянно заявлял о скором возвращении Дмитрия. У Василия Ивановича не хватало сил на новые военные меры, и восстание скоро опять стало грозным. Лишенный других средств, боярский ставленник снова ухватился за меры нравственного воздействия. Он придумал восстановить память Гудуновых. Из жалкого Варсонофьевского монастыря тела несчастной семьи были с большой торжественностью перевезены к Троице. Бедная Ксения, следуя за гробами, тронула толпу своим горем, несомненно, искренним, но выражавшимся в причитаниях немного театрально. По соглашению с Гермогедом и высшим духовенством в феврале 1607 года царь возвратил из старицы престарелого Иова. Руководя искупительным обрядом, бывший патриарх должен был внушить народу омерзение к преступным деяниям неверных подданных Бориса и сторонников нечестивого Гришки Отрепьева. Разбитый, дряхлый и слепой, он покорно подчинился всенародному выступлению и обнародованию грамоты где непомерное восхваление нового царствования сопровождалось столь же фантастическим перечислением проступков самозванца и более правильным изображением того, что продолжало делаться его именем, и обращением к новому покровителю России, святому мученику Дмитрию. Удивительнее всего в этом документе отсутствие всякого намека на социальный характер нового восстания. Казалось, Шуйские и его советники боялись смотреть в глаза действительности, хотя она и находила отклик в их совести. С марта 1607 года они принялись за подготовку целого ряда мероприятий для улучшения быта крепостных и крестьян вообще, или, по крайней мере, для изменения его условий. Я уже говорил об одной из этих мер – о реформе 7 марта 1607 года и указал на ее судьбу. Должен прибавить, что она, по-видимому, не отвечала поставленной цели. При общем упадке сельского хозяйства, который оказался ее непосредственным следствием, верх одержала реальность. Не имея возможности закрепощать земледельцев в силу давности, землевладельцы заменили порядные или судные, записи на срок, порядными на всю жизнь, что приводило к тем же последствиям. Потребовалось издание нового указа, чтобы искоренить эту уловку для обмана закона. Но и новый закон, в свою очередь, вызвал появление новых, остроумных приемов, как обойти его. Делая вид, будто он заботится о пользе рабочего класса, Законодатель, видимо, преследовал совсем иную цель. Упраздняя холопство на срок, добровольное или вольное, как иронически обозначалось прямо противоположное состояние, он намеревался устранить бесспорно опасный элемент неустойчивости, то есть беспорядка. Та же цель сказывается и в подготовлявшемся тогда же своде законов о крепостном состоянии. Подлинник этого законодательного памятника погиб во время Большого пожара 1626 года, и мы имеем только неполный и искаженный текст, который вызвал много недоразумений. Но его общий смысл, однако, не вызывает сомнений. Посредством нового ограничения или неполной отмены права ухода, отказа, правительство Василия Ивановича думало укрепить в этой области управление те отношения, которые были установлены обычаем или законом. Но пока в Москве законодательствовали Болотников и Шаховской, соединившись под Тулой шайкой царевича Петра, собрали внушительные силы и готовились опять перейти в наступление. При всей своей невоинственности Шуйский оказался вынужденным прибегнуть к силе оружия. После неудачной попытки отравить большого воеводу, подослав к нему Фидлера, одного из своих немецких врачей, царь лично возглавил свое войско, и скоро столица получила известие о большой победе, одержанной 5 июня 1607 года близ Каширы на берегах Восмы. Кажется, благодаря новому отпадению довольно многолюдной толпы мятежников – под началом князя Андрея Телетевского, человека опытного в изменах. Вопреки всяким ожиданиям, эта блестящая победа имела только один результат. Она ускорила событие, которое, придав окончательный облик мятежу, оказалось погребальным звоном для нового порядка. Запершись в Туле, Болотников посылал гонца за гонцом по разным направлениям, требуя, чтобы не медлили с объявлением какого-нибудь Дмитрия, и его мольбы были услышаны.